22. Алатырь перевозится по Волге в Москву. Здесь он становится знаменитым под именем чудесного кремлевского камня. Лежал около церкви Рождества Иоанна Крестителя и святого мученика Уара на Боровийском холме. Выше мы цитировали русские сказания, утверждавшие, что потом Алатырь перевезли с Волги в Москву. Это логично и естественно. Когда Москва в XVI веке стала столицей, описанной в Библии как Ветхозаветный Иерусалим, туда начали свозить основные святыни Ордынской империи. Ясное тело привезли и священный камень Алатырь. Наша логика следующая: оказавшись в Москве, Алатырь должен появиться на страницах московских летописей. Так и происходит. Оказывается, на Боровицком холме Кремля обнаруживается древний чудесный Кремлевский камень. Вот что о нем известно по сообщениям И.М. Снегирева и Ю.М. Золотова. Смотри ниже. Кремлевский камень лежал с древнейших времен на склоне Боровийского холма, близ храма Иоанна Предтечи, более известного как церковь Святого Уара. На самом деле камень лежал не около храма, а внутри, в пределе храма, около иконы Святого Уара. Смотри ниже. Примечание автора. Он был продолговатый длиной, около аршина, слегка отёсанный. Следуя древнейшей традиции, к всему камню москвички приносили на праздник Купалы и на Петров день своих младенцев, особенно больных, для обретения крепкого здоровья и исцеления от различных недугов. Так сообщает нам этнограф и фольклорист и М. Снегирев в книге Русская старина. По давнему обычаю здесь справляется следующий обряд. Такой же обряд, очевидно, совершался в прошлом веке, то есть в XIX, примечание автора, и у кремлевского камня. Матери набирают из ручья или речки ковшик воды, обливают ею камень, а затем собирают воду в отдельную посудинку. После этой водой, почитающейся святой, обливают младенцев. Затем младенцев одевают в новое белье, а старое оставляют у камня. Такой обряд был описан Ю.М. Золотовым в статье «Остатки древнего святилища». Известен текст, заговоры которые произносятся во время всего обряда. «Стану я, и рек, благословясь, пойду к Синей реке. На Синей реке, на крутой горе, лежит горюч камень алатырь как скатилась с тела белого студеная водица, так от прянь от имерик родимая огневица, горячка, лихорадка и прочее, с буйной головушки, с ясных очей, с черных бровей, с белого тельца, с ретивого сердца. С ветру пришла на ветер пойди, с воды пришла на воду пойди, с лесу пришла на лес пойди от ныне и до века». Сведения Снегирева и Золотова очень интересны, мы узнали следующее: считается, что в древности в Кремле на Боровицком холме появился священный камень, который стали именовать Кремлевским. Поскольку, согласно нашей реконструкции, Московский Кремль был возведен в XVI веке, смотри нашу книгу Библейская Русь, то камень был доставлен сюда, по-видимому, в XVI веке как святыня, место которое теперь в новой столице руси Орде, именно в Москве. Как мы теперь понимаем, это был Аллатырь, привезенный с Волги, где он долго находился в новгородских землях, то есть либо в Ярославле, либо в Ростове-Великом, либо в Галиче, в старых столицах Руси. Недаром русские сказания сообщают, что камень был с Волги, перевезен в Москву. Смотри выше! Сообщается, что кремлевский камень был продолговатый, длиной около аршина, слегка оттесанный. Это хорошо соответствует размерам камня судьбы, камня Христа, который сегодня хранится в Англии. Напомним, что аршин — это старорусская единица измерения длины. Один аршин равен примерно 71,12 см, что примерно равно длине руки от кончиков пальцев до плеча. Смотри в Википедию. А размеры шотландско-английского камня судьбы таковы 66 на 41 на 27 см. Получается, что размеры в 66 или 71 см, то есть длина этих камней, достаточно близки. Про ширину и толщину кремлевского камня сведений, по-видимому, не сохранилось. Размеры исходного камня Аллатери также, вероятно, утрачены. Но, судя по его многочисленным изображениям на русских иконах, где камень лежит под ногами Иисуса, смотри, например, выше рисунки 107, 108, 109, 110 и 111, его размеры тоже очень похожи на английские. На иконах это блок в виде параллелепипеда, как и камень судьбы равно камень Христа, встроенный вниз трона английского Эдуарда-Исповедника. Кремлевский камень находился в пределе церкви Рождества Иоанна Крестителя, храма святого Уара, святого царя. Как сообщается, это была древнейшая по времени основания церковь Москвы. Смотри книгу И.М. Снегирева. По поводу связи Уар-царь отметим, что русские буквы У и Ц иногда пишутся похоже, а потому Уар и Царь могут быть двумя вариантами одного и того же титула. Вывод? Известный кремлевский камень в Москве — это и есть камень Алатырь. Вернемся к вопросу, где именно лежал кремлевский камень. И М. Снегирев сообщает о церкви Иоанна Притечи и святого Уара следующее. В пределе святого мученика Уара иконостас был новый. Стоявший здесь храмовый образ всего святого — современный святому царевичу Димитрию, Уару с частицей его мощей теперь находится в пределе Архангельского собора. При подножии иконы святого мученика Уара лежал крепкого качества четырехгранной из породы камень, длиною почти саршин служивший ступенью возвышения для прикладывающихся к святой иконе. На этот камень во время молебна матери клали спеленанных младенцев, а иные — и двухгодовалых детей. Следовательно, кремлевский камень находился не под открытым небом, а внутри храма, в пределе святого Уара, около иконы. Естественно, что артынская святыня хранилась в специальном охраняемом помещении, а не на улице.